«Почему вы хотите закрыть меня в капсуле? Пара месяцев не тот срок, из-за которого стоит отключать живой организм. Боитесь, что я сделаю свидетелем ваших незаконных операций? Раз ваш хозяин против долатов, то легко напрашивается вывод. Он на стороне таких, как Лерих». «Так или иначе, вы не узнаете, куда и зачем мы летим, если только не случится нечто непредвиденное. Я настаиваю на капсуле, так как в противном случае...» вам придется заняться самообслуживанием. Кибернеты готовы предоставить сносные условия существования на звездолете, но не обязаны заниматься устройством вашего быта. Мне сделалось стыдно предневедомым хозяином звездолета. Если вчера меня заботило, что обо мне думает Вэй, то сегодня я мучилась осознанием, какую создала себе репутацию. Богатая доладка, падкая до острых ощущений и получившая по заслугам продолжает вести себя так, будто ей все обязаны служить. Я простодушно выложила свою историю, совершенно не обелив себя. Вот и получила соответствующий прием. Это на Персероне дала ты подобный богам. Здесь мы ненавистные узурпаторы. И если я соглашусь на сонную капсулу, то останусь в памяти капитана и его босса, распущенной и ни на что не годной девицей. Существовала еще одна причина моего нежелания отключиться. Капитан говорил, что его миссия займет максимум два месяца, если все пойдет по плану. Так вот, на тот случай, если что-то пойдет не по плану, я должна быть живой и активной, а не куском мяса, который можно выбросить в открытый космос вместе с капсулой. Я приняла решение, проведу время полета со скучными кибернетами. И да, я готова обслуживать себя сама. Сказала и зажмурилась. Я никогда не готовила. Я даже не знаю, как варить яйца. Ну что же, пришла пора начинать самостоятельную взрослую жизнь. Глава шестая. Вэй внул, молчаливо принимая мой ответ. А я выдохнула. «У меня будет время определиться, отдаться в руки отца или начать новую жизнь под чужим именем. Но в любом случае я должна буду предупредить Гризли Лероя, что жива и нахожусь в относительной безопасности». Не похоже, что хозяин Вэя воспользуется положением и передаст меня в руки клана Инк. После разговора с кибернетом я уже не сомневалась, что сделалась орудием мести тем, кто противостоит Масура. То есть мое соблазнение и похищение — ответный ход президенту и моему отцу на гибель сына и снохи. «Я с вашего разрешения удалюсь». Вэй коротко поклонился мне. Дальнейшей инструкцией займется Ия. Та тут же нарисовалась в виде голограммы. На этот раз на ее голове пламенели красные, коротко остриженные волосы, хотя тело по-прежнему обтягивал тугой комбинезон правда, уже не цвета черной змеи, а приятного оттенка светло серого. Да вы модница, заметила я, не сомневаясь, на кого она захотела произвести впечатление. Вэй даже не взглянул на нее, что ее за дело. Она кусала губы. Что-то новенькое в отношениях кибернетов. И Я скрыла улыбку, не собираясь нарушать их молчаливое противостояние. Здесь духовой шкаф, и я громко хлопнула крышкой, заставив меня вздрогнуть. Здесь плита. Она пощелкала пальцами по гладкой сенсорной поверхности. Приборы выдвигались и исчезали. Микроволновка и кофеварка должны быть вам знакомы. И я покачала головой. «Я не умею ими пользоваться. Иду мне всегда подавали в готовом виде». И я выразительно вздохнула. Ткнув пальцем по панели у холодильника, рыжая девица открыла нишу, откуда выплыл экран на гибкой консоли. Его можно было не только развернуть, но и потащить за собой туда, где в данный момент ты предпочитаешь находиться. Здесь инструкции по пользованию приборами список блюд, которые в состоянии приготовить пятилетний ребенок. «Спасибо», — поблагодарила я. Мой голос звучал неуверенно, хотя я успокаивала себя тем, что мне гораздо больше, чем пять. Поэтому должна успешно освоить работу прислуги. Куда мне разрешено ходить на корабле? Я знаю, что не должна мешать вам выполнять свои функции, но все же ограничивать себя планированием между столовой и своей каютой слишком скучное времяпрепровождение. Так можно и взвыть. И я скорчила недовольную гримасу. «Для психики живого человека это пагубно», — добавила я, обрисовывая разницу между собой и кибернетами, которым развлекаться не для чего. Голограмма проплыла к двери. Перешагнув порог, она движением руки заставила светиться небольшой экран на стене. Непонятные значки ничего мне не говорили, но я постаралась запомнить порядок, в котором и я тыкала их. «План звездолета. «Недоступные вам участки будут затемнены». И были доступны все, но она быстро перелеснула картинку. Зимний сад, кинотеатр, небольшой, максимум на пять человек, вертикальный бассейн. Я успела заметить нечто вроде колбы, наполненной голубой водой с множеством морских звезд на дне. Верное решение для звездолета, когда широкую поверхность воды труднее удержать при экстремальном взлете или торможении. А тут то захлопнул крышку, и вся вода на месте. Для командного состава на «Звездолёте» имеется бар. Тебе туда можно, но просьба не увлекаться крепкими напитками. Никто за тобой подтирать не собирается. Убираться у себя в каюте и стирать тоже будешь сама. Я уже поняла, что «Звездолёт» не всегда находился под командой кибернетов. Случается, что им управляют люди. Иначе зачем столько развлечений? Стирку я вписала в то же число. «Капитан говорил, что на корабле имеются служебные роботы. Я могу их задействовать, если мне понадобится помощь?» «Роботы предназначены для большого числа живых существ. Ты хочешь, чтобы повар приготовил кастрюлю еды сразу на десять человек? Меньшими порциями он не оперирует?» «Это уже неплохой вариант», — возразила я. «Мне не пришлось бы десять дней стоять у плиты. Наши роботы рассчитаны на длительный режим работы». Краткосрочные включения и отключения ведут к неразумному расходу энергии. «Я поняла. Вы хотите приучить белоручку к работе». Я скривила лицо. «Зря время не теряете. Готовите никчемную долатку к трудной жизни на чужбине». «Ты слишком много о себе думаешь, доладка. Нам с капитаном наплевать, как ты проведёшь время полета. Можешь спать на столе и питаться одними яблоками». «Скажите, у кибернетов есть прообраз?» Я рассматривала красотку. И я на самом деле была шикарна. Такое впечатление, что вы созданы клоном реально существующей личности, которая ревнует меня капитану. И все из-за слов, что я интересна ему. Голограмма поджала губы. Мы все на кого-то похожи. Наш хозяин любит пошутить. А вдруг выдала она пусть ворчливым, но более мягким тоном. Скажи спасибо, что не попала на корабль, где всем заправляют копии его родителей. Вот уж где взвыло бы. Любят покомандовать. Все время соревнуются друг с другом, выясняют, у кого круче яйца. Чаще побеждает леди Леяр. Оригинально. Я оценила чувство юмора неведомого хозяина. Он наградил кибернетов человеческими слабостями, что делает их более живыми и понятными для людей. Удачного дня. «Мне тоже пора заняться своими функциями. Надеюсь, что увижу тебя через неделю живой». И я оставалась стервой, независимо от цвета волос. Интересно, с кого хозяин скопировал ее образ? Кто ему так вывел мозг, что он в отместку отправил ее собачиться с веем? Я, уперев руки в бока, оглядывала вверенное мне хозяйство. «Итак, меня бросили в самостоятельное плавание». И, судя по реплике ИИ, развлекаться в одиночестве предстояло не меньше недели. Я вздохнула и открыла холодильник. Он был набит продуктами, но из того, что не требовало готовки или хотя бы разогрева в микроволновке, я видела только яблоки. Взяла одно, поднесла к губам и застыла. Оно мытое или нет? Раньше никогда не задумывалась. Его и прочие фрукты мне подавали резанными, и с маленькой вилочкой, чтобы не испачкать сладким соком руки. Я растерянно обернулась на гладкую поверхность кухонного стола. После того, как Ия что-то пощелкала на экране, все приборы въехали в свои ниши, и теперь я терялась, где находится раковина, в которой вчера капитан мыл посуду. Черт, и я совершенно безрукая. Дотронувшись до знакомой уже панели у холодильника, я заставила выплать из ниши консоль с экраном выдохнула, поняв, что вижу перед собой обыкновенный зумком, а, следовательно, хоть здесь я в своей стихии. «Как мыть фрукты?» — громко произнесла я и для верности поднесла к камере яблоко. Где-то на потолке в динамике щелкнула, и я явственно различила смех Вэя. «Да он подсматривает за мной, как за зверьком в зоопарке, как за мышью в лаборатории!» И я вспыхнула от негодования. Я бы даже что-нибудь произнесла, непременно резкое. Но тут вдруг выдвинулась раковина. Стукнув по сенсорной кнопке подачи воды, я ожидала, что, как и дома, во время умывания польётся приятный теплый поток. Но, во-первых, это был вовсе не поток, а целый фонтан, хлынувший откуда-то снизу. А во-вторых, он был ледяным. Струя ударила мне в лицо, и пока я, почти слепая от воды, пыталась ее отключить, оказалась совершенно мокрой. Между тем голос, идущий из зумкома, поучал, что я должна поместить фрукты в предназначенный для их мытья решетчатый поддон и погрузить его в раковину, со дна которой поступит дезинфицирующая жидкость. Фрукты пригодны к употреблению только после последней, третьей по счету промывки проточной водой. И как пощечина в довершении всего, этот же механический голос поведал мне, что на звездолете продукты уже подверглись очищению и дополнительной антибактериальной обработки не требуют. Не мог с этого начать? Я зло откусила яблоко и пошла в свою каюту, оставляя за собой мокрый след дезинфекции. Приняв душ, я не успокоилась. Ворчая, всячески ругая людей, выдумавших самообслуживание, я направилась за порцией приятного в бассейн. Выяснилось, что возле каждой каюты находится подробная карта звездолета которая задействуется приложением ладони на этот раз на плане звездолета зажглись лишь некоторые отсеки остальные остались погруженными во мрак я нашла значок бассейна и ккнула в него пальцем пожалуйста следуйте за голубой волной произнес приятный женский голос пунктиром показывая маршрут от моей каюты до бассейна я выдохнула хоть здесь не придется плутать Постаралась запомнить название уровня, но была приятно удивлена, когда, ступив на ленту эскалатора, увидела, что она окрасилась голубым. Площадка для лифтов тоже порадовала. Над нужной кабиной зажглась опять-таки голубая лампа. Так волна, перекидывая меня из одного лифта в другой, из горизонтального эскалатора на восходящий, привела меня к небольшому отсеку, который радушно распахнул автоматические двери. Зажглась лампа, имитирующая солнце. Только что ровный пол выдавил на поверхность белый песок, а отъехавшая в сторону металлическая крышка открыла небольшое водное пространство. По кругу стояли шезлонги, полотенца на них и даже солнцезащитные очки. В изголовье выбранного мной шезлонга поблескивал огнями пульт, и я поигралась с кнопками. Делала солнце ярче, пускала по поверхности воды легкую ряд, включала ветерок, делала сильнее шум пальм, голограммы которых обступали пляж. Красота. Подойдя к лагуне, чтобы кончиками пальцев пощупать, холодная вода или нет, увидела зажегшуюся под ногами символ, где одежда была перечеркнута красным крестом. Быстро раскинула с себя штаны и рубашку. Конечно же, я не собиралась купаться в полном облачении, но крест не прекратил гореть. Тогда я осталась в трикотажных шортах и майке. Гардероб в каюте не отличался разнообразием. Две смены белья и все. «Да где я тебе возьму купальник?» – прошипела я, стаскивая майку. Задев пластырь на плече, сорвала его и убедилась, что вместо раны виднелся небольшой аккуратный шов. Шить капитан умел. Осторожно потрогала пальцем, но боли не почувствовала. Наклонив голову, рассмотрела живот, где еще зеленели следы побоев. все таки меня хорошо подлечили. Еще бы успокоительного. Стоило посмотреть на синяки, как моментально накатили тошнотворное видение и страх. Я, наверное, никогда от них не избавлюсь. Явившийся следом за злыми вахами образ Лериха, я прогнала силой воли. Какая же я дура! С досадой отругала саму себя. Не сметь думать о нем, забыть! Он предатель, какими бы ни были причины его мерзкого поступка. Мысль о том, что Риха заставили, он попал под чужое влияние или запутался, а на самом деле его чувства ко мне были настоящими, все еще жила во мне. Уверенная, что претензий к моей одежде больше не будет, куда уж больше, я смело шагнула в воду, но на этот раз получила предупреждающий звуковой сигнал. Выругавшись, стащила из себя шорты, зашвырнула их на лежак и, набрав полные легкие воздуха, нырнула. Первое открытие, которое поразило меня, заключалось в том, что стенки бассейна были сделаны из толстого, но прозрачного полимера, напоминающего стекло. Второе — Оказалось, что стекло подсвечивается снаружи, поэтому вместо зияющей глубины я видела яркую картинку тропических рифов. Усеяное цветными актиниями и морскими звездами дно виднелось совсем рядом, только протяни руку, но на самом деле я даже близко до него не добралась. Запас воздуха быстро иссяк, и вода вытолкнула меня наверх. Выплыв, я почувствовала соль на губах. Полная имитация тропического моря сделав еще пару попыток добраться до звезды вдоволь позагорав под утренним солнцем нашла такую функцию и я почувствовала острый голод что значит одно яблоко для затратившего энергию организма быстро одевшись нашла у входа из отсека план звездолета осветившийся после прикосновения рукой и нажала на значок ложки и вилки пожалуйста следуйте за зеленой волной прошелестел механический голос в столовой ничего не изменилось Я открыла холодильник и долго стояла перед ним, не решаясь выбрать продукты. Чего бы я ни взяла, все пришлось бы готовить. Хлопнув по панели, откуда выдвигался Зумком, спросила у него, как можно быстро приготовить картошку. Достала пару клубней и сунула в камеру, чтобы он понял, о чем говорю. Ответ порадовал — сварить в кожуре. На этот раз Зумком был более милостив со мной и подробно объяснил, какую выбрать кастрюлю, и на какую кнопку нажать, чтобы налить воды, а не облиться очищающей жидкостью. Еще ни разу в жизни я с таким нетерпением не ждала, когда сварится картошка. Прозвенел таймер, я выудила ее из воды на тарелку и, обжигаясь, захлебываясь при этом слюной, почистила. Потом нарезала на ломтики, посолила и приняла съесть. «Приятного аппетита», — пожелал мне вошедший на кухню Вэй. В его руках была коробка. Он опустил ее на разделочный стол, распаковал и выставил жестяные банки с разными этикетками. «Это консервы», — пояснил он. «Нужно открыть, вывалить на тарелку и разогреть в микроволновой печи. Здесь...» — он потряс высоким тубусом. «Консервированный хлеб». «Если вы, конечно, знаете, что это такое». «Багет?» — показала я свою осведомленность. «Почти». «Я решил немного облегчить вашу жизнь» побоялся, что вы спалите корабль или умрете от голода. «Я не такая беспомощная», — оскорбилась я. «Я сварила картошку». Но вода из-под нее до сих пор кипит. Кибернет демонстративно выключил плиту. «В следующий раз готовьте овощи в микроволновой печи. Будет быстрее и безопаснее». Моя жизнь налаживалась прямо на глазах. Консервы оказались вкусными, фильмотека богатой, а зимний сад хоть и крохотным, но прелестным. Предпочтение по-прежнему отдавала пляжу и морю. Если до печальных событий я не особо любила плавать, то теперь во мне ожила идея достать до самого дна бассейна. С маниакальным упорством я ныряла все глубже и глубже и радовалась своим успехам. Я преодолевала себя. Все дело было в загаданном желании, если я вытащу звезду, что моя жизнь наладится. Глупо, без сомнений. Но я должна была поставить перед собой цель мечту и стремиться к ней, чтобы не сойти с ума от одиночества и грустных мыслей. Встреча с капитаном и Ией, которая не пропускала момента, чтобы уколоть меня или посмеяться над очередным пластырем от ожога или пореза не в счет. Медблок на первых порах сделался для меня родным домом. Кроме перевязочного материала, я обнаружила там успокоительные таблетки и ныряла туда в моменты, когда отчаяние захлёстывало меня с головой. Но верно говорят, время лечит, и мне с каждым днем становилось легче. Единственное, что заставляло сжиматься от страха, так это мысль, что полет однажды закончится, и мне нужно будет определиться, куда податься дальше.